Но его сиятельства заявили об своей решимости и psissima verba наверстать упущенное. И psissima verba дословно латынь. Я избавлю вашу светлость от более точных выражений, процитированных лордом В, ибо полагаю, что они прозвучали ради красного словца об предполагаемом разгуле долженствовавшим скрыть истинные цели его сиятельства. Далее лорд В. сообщил, что именно он рекомендовал его сиятельству искать благосклонности вышезначной девицы, кою сам он уже изведал и ручался за очаровательность впечатлений. «Я не держу повторить непотребный словесный оборот»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 Я спросил, в каких выражениях его сиятельства отзывались о первом к ней визите и говорили ли об том вообще. «Помнится, он был весьма доволен», — сказал лорд Тве. И даже заявил, что, ежели бы кого, готового ублажить его прихоти, однако не мечтающего об ином сближении, то лучшей кандидатуры не найти. В очередном разговоре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 Когда та узнает об ее бегстве, и страх сей не смогли загасить ни посулы денег, ни обещания защиты. Дескать, Клейборн не спускает глаз со своих подопечных, а также известна беспощадностью к тем, кто дерзнет самовольно оставить службу. Вот ежели б ее купили открыто и под иным предлогом сопровождения во Францию, хозяйка в жизнь не допустит, то она всей душой, а в противном случае не в ее силах исполнить желание его сиятельства. Раз уж его сиятельству угодно заполучить сию девицу, сказал лорд В., он бы рекомендовал последовать ее совету. Конечно, выйдет дороже, но шлюха имеет основание за себя опасаться, ибо ни одна бандерша не спустит беглянки, чтоб было неповадно другим. Но в этом разе девку всегда можно вернуть обратно, ежели со временем она прискучит, и все останется шито-крыто. Под моим нажимом Лортвей признал, что поспешествовал в изобретении ложного предлога для обмана Клейберн, а позже его подтвердил, однако же, по его мнению,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 Заклинаю вашу светлость помнить, что, исполняя вашу волю к установлению истины, я лишь повторяю сказанное лордом В., кто еще до нынешней встречи с его сиятельством был наслышан об их крупной размолвке с родителем и оттого поначалу удивился, отыскав в них скорее готовность покориться судьбе, нежели решимость к противоречию».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 К площадным эпитетам, причем сказано сие было не в опьянении или гневе, но в полном рассудке и ледяным тоном, словно речь шла об неком турецком паше или ином восточном деспоте, в чьи лапы они угодили. Лорд В. заключил, что благоприобретенное желание —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 о подлинных намерениях и настоящем пребывания его сиятельства. Видя безоглядную устремленность его сиятельства к разгулу, а также памятуя об риске подцепить известную хворь французских шлюх, он не препятствовал его планам, кое ошибочно счел истинными, но решил, что разумнее им пособничать, лорд Вэ дал его сиятельству слово «сохранить» полную секретность, а в случае надобности изыскать средство угомонить Клейборн, каковое сдержал, и впредь не нарушит. Буде в нем какая нужда, он почтительнейше просит вашу светлость всецело им располагать. Засим остаюсь ваш покорнейший и смиреннейший слуга Генри Аскью. линкольнс Ин. Сентября восьмого дня. Ваша светлость. Несмотря на поздний час, спешу поделиться вестью, только что полученной от моего помощника Тюдора. Джонс найден и доставлен в Лондон. Я не рассчитывал на столь легкий успех, но вот уже два часа, как негодяй, помещен в надежное место. С утра я им займусь. На пути в Сонси мои люди совершенно случайно обнаружили его в Кардиффе. Джонс пьянствовал в той самой гостинице, где они заночевали. Вполне могло бы статься, что помощники мои Джонса не заметят, но кто-то окликнул его по имени, и они, приглядевшись, смекнули, как им повезло. Поначалу негодяй